Глава вторая. Похищенный жених. Коммодор фит не берет пленных. Северное море, в скобках именуемое или немецкое, нельзя назвать уютным. Серо-голубые, в иную погоду совсем светлые волны его, никогда не отличались особенной красотой. К тому же Истари этому морю особенно везло по части войн. Со времен боевых челнов норманов, в эпоху Великих Парусных Флотов и вплоть до появления на его белесых волнах паровых гигантов не бывало в пределах старушки Европы такой войны, чтобы Северное море не стало ареной сражений или блокад. Изобилующее в своей западной части банками – Это море в мирное время было, пожалуй, самым освещенным из всех морей. Огни маяков, мигалов и всякого рода створов и буёв загорались на вечерней заре, предостерегая мореходов от грозящей им опасности. Но во время войн все огни гасли. Воюющие стороны, а подчас даже и нейтралы, какими с довольно давних пор стали скандинавские страны, гасили свои маяки. Караваны транспортов осторожно плелись, боясь уже не только природных банок, а обширных минных полей, поставленных заградителями своими и вражескими. Боевые корабли рыскали из края в край, налетали на мины, взрывались и тонули, погребая в неприветливых голубых водах тысяч матросских жизней и миллиардные ценности, созданные потом, слезами и кровью миллионов простых людей. Чаще всего военные сводки об этом молчали. Разве изредка, когда доводилось отправиться в царство Нептуна какому-нибудь адмиралу, появлялось торжественное сообщение в чёрной рамке. По-видимому, адмирал изукрашенный золотом во всех местах, где только можно его прицепить, считался более ценным товаром, нежели все остальное вместе взятое, и люди, и корабли, и миллиардные грузы. Во время войны, получившей название Второй мировой, Северное море стало особенно неуютным. К прежним средствам уничтожения людей и кораблей присоединились новые, каких еще не знали. Самому быстроходному и маневренному кораблю избежать уничтожения стало труднее, нежели в былое время тихоходной и неповоротливой галере. Если прежде жертвы войны на море исчислялись тысячами и, подсчитывая убытки от неё, купцы выводили четыре или пять нулей, то теперь десятки тысяч тел шли на питание морской фауны, и ущерб, наносимый одной подводной лодкой, исчислялся цифрой с бесконечным рядом нулей. Так было и в дни, о которых идет этот рассказ. Эскадренный миноносец «Хард» полным ходом шел на вест. Высокий бурун выбивался из-под скул корабля. Гул турбин висел над ним, как тугая звуковая завеса. Долго еще после того, как спадала пена, взбитая винтами харда, на воду оседал прозрачный шлейф сизого дыма. Миноносец спешил в Англию с поручением своего флагмана, командующего третьей северной эскадрой. Командир эсминца, коммодор Фитцжералд, получил от адмирала для доставки в Адмиралтейство большой, туго набитый портфель из плотной желтой кожи. Мало того, что портфель был заперт на замок, он был еще крест-накрест перевязан толстым шелковым шнуром, на котором красовались большие сургучные печати. Принимая поручение, Фитджералд не спрашивал своего флагмана о содержимом портфеля, но адмирал, уединившись с коммодором в своем салоне на Крюзадере, сказал «На этот раз вам придется изменить правилу лицом к лицу встречать вражеские корабли. Приказываю всемерно избегать встреч с противником. Уйдите с торного пути наших караванов». Пробирайтесь так, чтобы Джерри вас не видели и не слышали. Это вам не по вкусу? Ничего не поделаешь. На прощание адмирал протянул руку и сказал, «Передайте офицерам и матросам Харда, Англия рассчитывает на них». Теперь, сидя в командирской каюте Харда, Фитцжералд вспоминал эту беседу всякий раз, когда его взгляд падал на железный сундук, привинченный к палубе под койкой. Харт покинул обычный путь конвоев и несся, не жалея машин. Все вахтенные начальники твердо помнили слова командира «При малейшем признаке Джерри – уходить». Никто на корабле, кроме самого Фитцжералда, не знал причины такого необычного приказа, но все понимали, что он отдан неспроста. Каждый выходивший на ходовой мостик офицер прежде всего подносил к глазам бинокль и внимательно оглядывал горизонт. Так же поступил и лейтенант О'Нилл, принимая вахту. «Мак керни крикнул он вслед сошедшему уже было с мостика своему предшественнику. «Не кажется ли вам, что там, на Крамволе, несколько странный силуэт корабля?» Маккерни вернулся на мостик и поглядел в направлении, указанном Анилом. «Вы правы. Странный силуэт, рубка и труба. Словно у него вовсе нет корпуса. Блин с трубой!» И через минуту воскликнул. «Эхе-хе! Готов съесть мой галстук, если это не спасательный буксир!» «Посмотрите, какой характерный контур!» «Да», — согласился О'Нил, «но какого черта здесь делать спасателю? Ведь мы не принимали сигнала в бедствии!» Пока шел этот разговор, расстояние между судами уменьшилось до сотни кабельтовых. «Мичман Браун!» — окликнул О'Нил вахтенного Мичмана. «Да, сэр!» «Прикажите сигнализировать этому буксиру, — Показать свой флаг. «Слушаю, сэр!» И меньше чем через минуту Браун доложил. «Исполнено, сэр!» Действительно, под коротким реем и харда уже трепетали по ветру пестрые флаги сигнала. «Они подняли флаг, сэр!» доложил Мичман Анилу. «Норвежец?» «Точно так, сэр!» «Проверьте-ка по регистру Браун. Что за спасательные суда...» имеются у норвежцев. Сдается мне, Маккерни, что они что-то слишком долго искали свой собственный флаг. — Вижу название судна, сэр! — послышался с крыла мостика голос сигнальщика. — Зе фальк, сэр! — Что за чертовщина? — По-моему, на языке Джерри это означает «морской сокол», амак Мак? — удивленно спросил О'Нил. Но вместо лейтенанта ответил мичман браун уже успевший справиться по регистру спасательное судно за фальк сэр 600 регистровых тонн приписка бремен владелец северогерманский лойд сэр так и есть онил выдернул пробку из переговорной трубы ведущей в командирскую каюту говорит мостик сэр вахтенный начальник онил «Да, мистер О'Нилл», — послышался сонный голос Фитджералда. «Мы нагоняем спасательное судно северогерманского Ллойда Зеевальксер. На мое требование показать флаг поднятый цвета Норвегии». После молчания, длившегося не более секунды, снизу последовало приказание «Ход до полного, предупредительный выстрел по курсу. Сигнальте приказ остановиться». «Слушаю, сэр». Через две минуты Фитджералд был на ходовом мостике. Он успел еще увидеть, как оседает под носом буксира пенный фонтан, вскинутый разрывом снаряда. О'Нил доложил. «Он поднял белый флаг, сэр». «Я бы предпочел, чтобы он ответил нам огнем», — недовольно пробормотал Фитджералд. «У меня нет времени возиться с ним». Мы можем посадить на него призовую команду, сэр. Гуннов возьмем к себе. Некогда мне, проворчал командир. А каждый из наших людей может понадобиться и здесь. Мы с вами еще не дома, о Нил. Да, сэр. Единственное, на что у меня есть время, расстрелять его на ходу, решительно произнес Фиджералд. Но, черт побери, не могу же я расстреливать их после поднятия белого флага. «Может быть, это простая хитрость, сэр?» — подал мысль Маккерни. «Разве невозможно, что Джерри хотят создать нам задержку, пока подойдут их корабли?» Фитджералд посмотрел на шотландца с нескрываемым удовольствием. «Это мысль, Маккерни, это мысль!» «Мистер О'Нилл, запросите Джерри, куда они следуют. Посмотрим, что ответят». Через минуту вахтенный мичман прочел ответ буксира. «Любой порт Англии, сэр!» Офицеры в изумлении переглянулись. «Положительно вы правы, маккерни, хотят задержать нас какой-то очевидной чепухой. Сейчас мы узнаем, действительно ли они просят пощады, или это лишь хитрый ход. Мистер онил залп из носовых орудий по буксиру!» «Залп по буксиру, сэр?» — нерешительно повторил О'Нилл. «Да-да, вы стали плохо слышать!» Если Джерри не держит камня за пазухой, они вывесят для просушки все свои простыни. корпуса эсминца вздрогнул от залпа носовых пушек. Бинокли офицеров поднялись к глазам. Все увидели, как разрывы у самого борта Заефалька выкинули на его палубу фонтаны вспененной воды. «Кажется, совесть этих разбойников чиста. Они прыгают за борт», — сказал фит -Джералд. Немного жестоко, конечно, но у меня не было другого способа проверить их показания. Не правда ли, господа? Не прикажете ли готовить спасательные средства? Осведомился онил. Фитджералд непритворно вздохнул. К сожалению, традиция велит не протянуть им руку помощи. А видит Бог, я бы предпочел не терять времени на пленных. Что прикажете делать с буксиром, сэр? Спросил онил. Комодор посмотрел на часы. Даю вам двадцать минут на то, чтобы принять пленных и расстрелять судно. Не минутой больше. Да, сэр. Фиджералд сунул руки в карманы пальто и не спеша спустился с мостика, предоставив офицерам укладываться в указанный срок. К исходу семнадцатой минуты все плававшие вокруг буксира и оставшиеся на его палубе люди были приняты хардом, Торпедные аппараты эсминца повернулись на правый борт. Убедившись в том, что на буксире не осталось людей, О'Нил отдал приказ торпедировать Зеи Фальк. Взрывы двух торпед, выпущенных по буксиру, слились в мощный удар, от которого бросило к левому борту всех, находившихся на палубе Харда. Столб вспененной воды поднялся над Зеи «Готово, сэр», — доложил О'Нилл, по переговорной трубе командиру. Буксир погрузился. — Идти прежним курсом, — приказал Фитджералд. — Позаботьтесь, чтобы пленным был обеспечен уход. — Позвольте обратить ваше внимание, сэр. Они действительно оказались норвежцами. Среди них имеется пастор. — Пастор? — Так точно, пастор, сэр. Просит разрешения вам представиться. — Хорошо, — подумав, — сказал Фитджералд. — Остальных в кубрик предварительно обыскать». Через несколько минут Найденов сидел перед коммодором Фитджералдом и рассказывал ему историю своих похождений. «Мне доводилось кое-что слышать о сказках, какие изобретают попавшиеся разведчики», насмешливо произнес Фитджералд, «но я никогда не думал, что можно договориться до таких геркулесовых столбов». Найденов с достоинством поднялся. «Вы имеете дело с советским офицером?» Фитджералд движением руки остановил его. «Ну-ну, успокойтесь, господин пастор, или господин советский офицер, как вам будет удобней. Мне решительно все равно, кто вы такой. В этом разберутся на берегу, а мне вы доставили несколько минут искреннего веселья». Офицер действительно от души рассмеялся. «На этот раз гестапо шьет белыми нитками!» Найденов с возмущением передал Житкову разговор с англичанином, но, к его удивлению, Житков отнесся к этому спокойно. «Нас с тобой приняли за немецких шпионов!» — весело сказал он. «Что ж такого? Разве на месте командира ты не подумал бы того же?» «Пройдет, наверное, немало времени, пока нам удастся распутать этот клубок». «Посмотри-ка лучше сюда. Нам несут ужин. Я вижу в руках вестового бутылку. Готов предложить тост за британских моряков. Они достаточно любезны даже с немецкими шпионами». Найденов, чокнувшись, машинально повторил. «Ну что ж, давай за бравых моряков». Выйдя в коридор, вестовой, подававший им обед с удивлением, сказал часовому. «Эти Джерри, кажется, рехнулись, пока мы их выуживали из воды». Пьют за наше здоровье.